— откашлившись, сказал мистер Пиквик. — Мы с вашим отцом беседовали о вас. — а тебе, Сэммивел, подтвердил мистер Уэллер покровительственным и внушительным тоном. — Я не слепой, Сэм. Я давно уже заметил, что вы питаете более чем дружеские чувства горничной миссис Уинг, продолжал мистер Пиквик. — Ты слышишь, Сэммивелл? — осведомился мистер Уэллер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 «Я не только не вижу ничего предосудительного в таком поведении, которое считаю вполне естественным», — продолжал мистер Пиквик, — «но я бы хотел вам помочь и пойти навстречу вашим желаниям. Вот потому-то я и имел разговор с вашим отцом, и, убедившись, что он разделяет мое мнение...»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 «Я буду горд, Сэм», — добавил мистер Пиквик, сначала говоривший дрожащим голосом, но постепенно овладевший собой. «Горд и счастлив, если помогу вам устроиться в жизни». На несколько мгновений воцарилось глубокое молчание, потом Сэм сказал тихо и хриплым голосом, но тем не менее очень твердо. «Я вам премного благодарен, сэр, за вашу доброту». Она как раз в вашей натуре, но этому не бывать. «Не бывать?» — воскликнул изумленный мистер Пиквик. «Сэмми вел!» — степенно произнес мистер Уэллер. «Я говорю, что этому не бывать», — повысив голос, повторил Сэм. «И как вы без меня обойдетесь, сэр?» «Мой друг», — отвечал мистер Пиквик, — «перемены, происшедшие в жизни моих друзей», отразятся также и на моей жизни. Вдобавок я старею и нуждаюсь в отдыхе и покое. Мои скитания кончились, Сэм. — Как знать, сэр, — возразил Сэм, — сейчас вы думаете так, а вдруг ваше желание изменится, и это очень возможно, потому что у вас душа двадцатипятилетнего. Как вы тогда обойдетесь без меня? Этому не бывает, сэр. «Очень хорошо, вел, в твоих словах много истины», — поощрительно заметил мистер Уэллер. «Я принял такое решение после долгих размышлений, Сэм, и, конечно, не изменю его», — покачав головой, сказал мистер Пиквик. «Для меня настали новые времена. Конец скитания». «Прекрасно, сэр», — отвечал Сэм. Но по этой-то причине вы должны держать при себе человека, который вас понимает и позаботится о ваших удобствах. Если вам нужен парень более вылащенный, чем я, ладно, берите его, но за жалование или без жалования с предупреждением об увольнении или без предупреждения, со столом или без стола, с квартирой или без квартиры, а Сэм Уэллер, которого вы подобрали в старой гостинице в Бора, от вас не отойдет, что бы ни случилось. И пусть кто хочет старается, все равно никто этому помешать не может». По окончании этой декларации, которую Сэм произнес с большим чувством, старший мистер Уэллер встал и, забывая времени, мести и приличиях, замахал шляпой над головой и оглушительно крикнул три раза «Ура!». «Мой друг», — сказал мистер Пиквик, когда мистер Уэллер снова сел, слегка сконфуженный собственным энтузиазмом, — «вы должны подумать и о молодой женщине». «Я думаю о молодой женщине, сэр», — отвечал Сэм. «Я подумал о молодой женщине, я с ней поговорил. Я ей объяснил свою сетевацию. Она готова ждать, пока все не наладится. И мне кажется, она так и сделает. А если нет, то, стало быть, она не та женщина, за какую я ее принимаю, и я готов от нее отказаться». Вы меня не первый день знаете, сэр. Я принял решение, и ничто не может его изменить. Кто бы стал возражать против такого заявления? Во всяком случае, не мистер Пиквик. В этот момент он чувствовал такую гордость и испытывал такую радость при виде бескорыстной привязанности своих скромных друзей, какой не пробудили бы в его сердце десятки тысяч заверений в дружбе самых великих людей. Пока в комнате мистера Пикка шла такая беседа, в гостиницу явился маленький старый джентльмен в костюме табачного цвета, сопровождаемый носильщиком с небольшим чемоданом. Условившись относительно ночлега, он осведомился у Лакея, здесь ли остановилась некая миссис Уинк. На что Лакей отвечал, разумеется, утвердительно. «Она сейчас одна?» — спросил старый джентльмен. «Кажется, одна, сэр», — ответил Лакей. «Я могу позвать ее горничную, сэр, если вы...» «Нет, она мне не нужна», — быстро перебил старый джентльмен. «Проводите меня в комнату, леди, без доклада». «Как же так, сэр?» — переспросил лакей. «Вы оглохли?» — спросил маленький старый джентльмен. «Нет, сэр. Ну так слушайте. Сейчас вы меня хорошо слышите?» «Да, сэр. Прекрасно. Проводите меня в комнату миссис Уинкл без доклада». Давая такое распоряжение, старый джентльмен сунул руку лакея пять шиллингов и пристально посмотрел на него. «Право, сэр», — начал лакей. «Я не знаю, сэр». «Можно ли?» «А, понимаю, вы согласны», — перебил маленький старый джентльмен. «Ну так сделайте это сейчас же. Незачем терять время». Джентльмен держал себя столь уверенно и спокойно, что Лакей сунул пять шиллингов в карман и повел его наверх, не проронив ни слова. «Вот эта комната?» — спросил джентльмен. «Можете идти». Лакей повиновался, недоумевая, кто бы мог быть этот джентльмен и что ему нужно. Старый джентльмен выждал, пока он не скрылся из виду, а затем постучал. «Войдите», — сказала Арабелла. «Хм! Голос во всяком случае приятный», — пробормотал старый джентльмен, а, впрочем, «Это ничего не значит». С этими словами он открыл дверь и вошел. Привидя незнакомца, Арабелла, сидевшая за рукодельем, стала и слегка смутилась, но в этом смущении была грация. «Пожалуйста, не вставайте, сударыня», — сказал неизвестный, войдя и прикрыв за собой дверь. «Если не ошибаюсь, миссис Уинкль». Арабелла наклонила голову. «Миссис Натаниэл Уинк, которая вышла замуж за сына старика из Бирмингема», — продолжал незнакомец, с явным любопытством разглядывая Арабеллу. Арабелла снова наклонила голову и с беспокойством огляделась, словно раздумывая, не позвать ли на помощь. «Вы, кажется, удивлены?» Сударыня, заметил старый джентльмен. Да, признаюсь, отвечала Арабелла, недоумевая еще больше. Если вы разрешите, сударыня, я сяду, сказал незнакомец. Он уселся и, достав из кармана футляр, не спеша извлек из него очки, которые водрузил на нос. Вы меня не знаете, сударыня? Спросил он, так пристально глядя на Арабеллу, что та начала волноваться. Не знаю, сэр, робко отозвалась она. Ну, конечно, сказал джентльмен, обхватив руками левую ногу. Откуда вам меня знать? Но моя фамилия вам известна, сударыня? Неужели? Промолвила Арабелла и задрожала, сама не зная почему. Может быть, вы ее назовете? Успеется, успеется, отвечал незнакомец, не сводя глаз с ее лица. «Вы недавно вышли замуж, с сударыня». «Да, недавно, — чуть слышно, — сказала Арабелла, откладывая рукоделие и начиная все сильнее волноваться от, от одной мысли, которая уже мелькнула у нее раньше, а сейчас снова пришла ей в голову. Вышли замуж, не объяснив своему мужу, что следовало бы сначала посоветоваться с его отцом, от которого он, кажется, зависит». Арабелла прижала носовой платок к глазам.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 «Это я виновата. Я одна, сэр!» — плача отозвалась бедная Арабелла. «Сдор!» — сказал старый джентльмен. «Полагаю, вы не виноваты в том, что он в вас влюбился. А впрочем, — добавил он лукаво, посмотрев на Арабеллу, — вы и в самом деле виноваты. Как было ему не влюбиться?»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 «Я его жду с минуты на минуту, сэр», — отвечала Арабелла. «Я его уговорила пойти погулять. Он не получает никаких известий от отца и очень удручен». «Удручен? Вот как», — сказал старый джентльмен. «По делом ему». «Боюсь, что он страдает за меня», — добавила Арабелла. «А я, сэр, глубоко страдаю за него, ведь я навлекла на него это несчастье». «Не беспокойтесь о нем, моя дорогая», — сказал старый джентльмен, Поделом ему. Я очень рад, чрезвычайно рад, поскольку это его касается». Едва эти слова сорвались с ус старого джентльмена, как на лестнице послышались шаги, которые показались знакомыми и ему, и Арабелле. Когда мистер Уинг вошел в комнату, маленький джентльмен побледнел и, пытаясь сделать вид, будто овладел собой, встал. «Отец!» — воскликнул мистер Уинг, попятившись от изумления. «Он самый, сэр!» — отозвался маленький старый джентльмен. «Ну, сэр, что вы имеете мне сказать?» Мистер Уинг молчал. «Надеюсь, вам стыдно самого себя, сэр?» — спросил старый джентльмен. Мистер Уинг все еще молчал. «Стыдитесь вы себя, сэр, или не стыдитесь?»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 поручила отнести какую-то записку. «Послушайте», — сказал Джо с непривычной для него болтливостью, «какая хорошенькая девушка Мэри, я от нее без ума». Мистер Уэллер не дал никакого словесного ответа, но ошеломленный такой самонадеянностью жирного парня возрился на него, затем взял за шиворот, довел до угла и на прощание угостил его безболезненным церемонным пинком —